Ночь Маг, простёрт над миром брений, В млечной ленте голова, Знаки поздних поколений Счастья дольнего волхва. Под нелостезёю млечной, А сиянная плывёт. Красный шлем остроконечный Бороздит небесный свод. В длинном чёрном одеянии, В сонме чёрных колесниц В бледно-фосфорном сияньи ночь плывёт путём цариц. Под луной мерцают пряжки до лица закрытых риз, а перласс на циркуль тяжкий равнодушно смотрит вниз. Застилая всю равнину, косы скрыли полчела, тенью крылий половину всей подлунной обняла. Кто ты, зельями ночными опьяivшая меня? Кто ты, женственное имя в нимбе красного огня? 19 ноября 1904 года.